Глава 83. Битва древних боевых искусств. Линань хоть кипел от гнева, ничего не мог сделать. Не рекомендовалось принимать больше одной пилюли для усиления, особенно с учётом их побочных эффектов. Если студенты других факультетов пользовались бы ими, то посрамили бы этим собственный факультет. Приемлемым было только использование таких пилюль учащимися факультета алхимии, да и то только те, которые они переплавили сами. Первоначальный план был прост – помощью этой пилюли пробиться в тысячу лучших. В двух прошлых матчах он безжалостно атаковал своих противников, поскольку его целью было выделиться. В начале этого боя он быстро прикинул, как победить Ван Буоле, и за счёт этого прославиться ещё больше. Он морально был готов к поражению, однако у себя в голове представлял несколько иную картину. В теории Ван Буоле должен был победить его в открытом бою. Тогда он мог бы списать поражение на превосходящую силу своего противника. Будучи учащимся в факультете алхимии, использование им можно было объяснить. С другой стороны, если бы главный префект факультета хромического оружия использовал кулаки вместо артефактов из-за отсутствия силы, из-за отсутствия на этот счёт каких-либо правил и ограничений, ситуация получалась довольно щекотливой. Тем не менее, в такой схватке у него имелась возможность апеллировать к зрителям. Краткосрочная, но эффективная стратегия. В любом случае, это бы помогло повысить его репутацию – этот блестящий план разбился на нестандартную тактику Ван Буэлэ. Тот изобретательно использовал защитный хромический артефакт, продемонстрировав всем классический пример того, как сражались студенты с его факультета. Линаню ничего не оставалось, как не хотел признать поражение. На форуме в духовном интернете Дао Академии появилась тема, посвящённая закончившемуся матчу. Комментариев в ней было в несколько раз больше, чем в других темах. «Ван Буэлэ совсем не имеет совести!» «Мы, студенты факультета алхимии, хотим выразить своё недовольство!» «Согласен, если бы он использовал свои способности, то всё было бы в порядке, но он поймал в ловушку одного из наших!» «Что это вообще такое? Он возомнил себя студентом факультета магических формаций?» Многие студенты-алхимики обвиняли Ван Буэлэ в том, что тот сражался нечестно. Узнав о тактике Ван Буэлэ, у многих студентов факультета алхимии мурашки пробежали по коже. Он показал очень эффективную стратегию, которые можно было использовать против бойцов с их факультета. Студенты факультета дхармического оружия, наоборот, пришли в восторг. Они с пеной у рта доказывали комментаторам с факультета лохимии, что альтернативное использование дхармического артефакта выглядело несложной задачей, однако взгляды большинства людей в этом вопросе были весьма поверхностными. Среди подавляющего большинства студентов прочно укоренилась мысль, что такие артефакты можно было использовать только для защиты. Пойти против устоявшихся взглядов, да ещё и придумать план прямо во время матча, который бы использовал весь потенциал тхермических артефактов, такое было непросто сделать. Наш главный префект победил факультет алхимии честно. Он использовал тхермический артефакт. Кто сказал, что защитные тхермические артефакты могут быть использованы только для обороны? Радуйтесь, что это состязание проводилось в Дао Академии. Вам показали нестандартные способы использования тхермических артефактов. В битве не на жизнь, а на смерть у вас бы не было времени возмущаться. «Смешно. Впервые слышу, чтобы кого-то обвиняли в неортодоксальном использовании тхармических артефактов. Пилюли вашего факультета не принесли вам победу, поэтому вы тут подняли вой попытки свалить вину на нас. Так получается?» Поглаживая живот, Ван Буэлэ улыбнулся, увидев посты студентов факультета тхармического оружия. Это показывало его популярность среди обычных студентов. «Их поддержка — главный индикатор одобрения меня как главного префекта». Пока в сети шла горячая дискуссия между двумя факультетами, Настало время четвёртого матча, который определял, кто попадёт в мистический мир. Четвёртый матч Ван Буэлэ проходил на факультете просветления Дао. Его появление на их горе вызвало переполох. Никого больше не интересовали другие арены факультета просветления Дао. Большинство студентов пришли посмотреть на Ван Буэлэ. Они сели в пазу лотоса и уставились на него в надежде обрести просветление. Ван Буэлэ прикидывался, что не замечает такого внимания со стороны студентов. Вскоре появился его оппонент. Настоящая гора мускулов. От него исходила могучая аура, которая трансформировалась в давление, чего пространство вокруг него, казалось, покрывалось рябьё. «Меня зовут Сон Пень Лон, главный префект силовой кафедры факультета боевых искусств. Приветствую!» Бесцветно поздоровался ступивший на арену мускулистый молодой человек. Стоило ему накрыть ладонью кулак, как его довещая аура исчезла. Теперь было непонятно, чего от него ожидать. Это напоминало затишье перед бурей, Даже его взгляд был спокоен, как неподвижная гладь озера. Ван Буэлэ стал как никогда серьёзен. Отбросив свою нелюбовь к факультету просветления Дао, он сосредоточился на противнике. Сун Пень Лон был явно непростым студентом. Никто из его прошлых противников не держал себя в подобной манере и не обладал такой культивацией пика укрепления пульса. Он, конечно, не дотягивал до предводителя убийц, напавшего на него в Томанолесье, но по силе превосходил двух его заместителей – которые находились на пике укрепления пульса. Команда убийцы Стуманолесья состояла из всякого сброда. Что до Сунпинь-Луна, он являлся главным префектом на факультете боевых искусств, что показывало его серьёзную культивацию и потенциал. «Главный префект факультета дхармического оружия – Ван Буэлэ! С радостью обменяюсь опытом!» Ван Буэлэ вернул приветствие накрыв ладонью кулак. «Наслышан о главном префекте, Ван Буэлэ! Говорят, ты владеешь могучими дхармическими артефактами...» При этом ты ещё весьма умелый боец. Хочу попросить сорат Авана не использовать хермические артефакты. Давай сразимся, используя только наши кулаки. Как только Сун Пинлун закончил, он весь подобрался, напоминая готового к прыжку зверя. Его взгляд приобрёл остроту, и он сделал семь шагов, причём каждый был шире предыдущего. Арена под его ногами задрожала. Зрители с факультета Просветления отдали перехватило дыхание. С каждым шагом аура Сун Пинлуна усиливалась. С последним шагом Кровавый Ци взмыл до небес. Физически он никак не изменился, но ощущение было такое, будто он превратился в гиганта, его удар был сродни огромной волне. Кулак-цунами! Позади него возникла иллюзия необъятного океана. Казалось, будто этот удар усмирил океанскую мощь, дабы сотрясти небо и землю. Преподаватели на мгновение оцепенели. Глаза Ван Буллы блеснули. После трёх матчей, которые даже разминкой язык не поворачивался назвать, У него уже чесались руки. Он не стал уворачиваться или использовать тхармические артефакты. Вместо этого он сделал большой шаг навстречу противнику. «Согласен!» Он замахнулся и тоже ударил в Сун Пинь Луна кулаком. Тот был предельно сконцентрирован. Его сила возросла на треть. В этом бою он собирался выложиться по полной. В момент столкновения двух кулаков воздух вокруг задрожал, а от арены послышался хруст. Во все стороны разлетелись крохотные осколки камня, Сун Пинь лун поменялся в лице, когда почувствовал, как его начала окутывать какая-то энергия. Из-за столкновения двух сил он был вынужден отскочить на несколько шагов. Здоровяк поднял голову и с удивлением посмотрел на Ван Буэлэ. «А ты силён!» – озвучил он первую пришедшую в голову мысль. Ван Буэлэ был вынужден наступить на несколько шагов. Встретив взгляд Сун Пинь-Луна, он улыбнулся, после чего с небывалой скоростью вновь бросился в атаку. Этот здоровяк разжег в сражаться. Сон Пенелун рассмеялся, в нём тоже проснулось желание драться, в следующий миг между ними завязался бой. За дюжину вдохов они обменялись сотней ударов, а может даже больше. Как только они расходились, тут же вновь устремлялись вперёд, всё выглядело так, будто на арене шла схватка двух студентов факультета боевых искусств. Зрители напряжённо наблюдали за дерущимися, Среди них были как студенты факультета просветления Дао, так и учащиеся с других факультетов. У многих от изумления отвисла челюсть. Мастерство Ван Бо в рукопашном бою было для них не новостью, но они не учились на факультете храмического оружия, поэтому не особо понимали, что именно под этим подразумевалось. И теперь им представился шанс увидеть Ван Бо в деле. Ван Бо -лэ? Вот это да! В рукопашном бою он даже без тахармических сокровищ сражается на равных со студентом факультета боевых искусств. Он учится на факультете храмического оружия или боевых искусств? Сун Пень главный префект силовой кафедры, явно сдавал под натиском Ван Буэлла. Из уголков его губ текла кровь, в то время как на Ван Буэлла не царапина. Зрители оцепенели, когда Сун Пень резко повысил свою скорость. Похоже, он понял, что уступает в силе, поэтому прибегнул к секретной технике для увеличения скорости. Он даже несколько раз ударил себя ладонью, чтобы усилить эффект техники, С покрасневшей кожей он кинулся на Ван Буоле, и издали могло показаться, будто на добычу пикировал красный орёл. «Думаешь, тебе поможет скорость?» Глаза Ван Буоле блеснули, культивация резко взмыла вверх благодаря технике поглощения отцы великой пустоты, которая вбирала духовный жир. Он уже давно сообразил, что такой метод культивации позволял ему физически превосходить своих сверстников, и ему не требовалось активировать поглощающее семечко или использовать технику захвата, чтобы победить противника. схватки на кулаках Ван Буоле было интересно узнать пределы своих способностей на ступени укрепления пульса. Он сделал глубокий вдох и тоже увеличил свою скорость. Вместо удара кулаком он прыгнул на Сун Пинь Луна и ударил ногой. Звук удара был громче, чем все предыдущие. Изо рта Сун Пинь Луна брызнула кровь, его отшвырнула назад за пределы арены, на земле его скрутило в приступе кровавого кашля. Наконец он поднялся и с блеском в глазах накрыл ладони кулак перед Ван Буоле, который ещё стоял на арене. «Твоя репутация заслужена! Теперь я вижу... Ван Буэлэ, когда я обрету истинное дыхание, надеюсь, ты не откажешь в матче реванше. Сон Пенелун развернулся и пошёл прочь. Ван Буэлэ наблюдал за удаляющимся силуэтом своего противника. После этой схватки он тоже проникся к нему уважением. Сон Пенелун явно был из тех, кто посвятил всего себя боевым искусствам. «Мои противники становятся сильнее!» «Любопытно, с кем придётся драться в последнем матче?» Ван Боулэ расслабленной походкой отправился из факультета просветления Дао домой.